Глава 10. Мику мгновенно просчитала вероятности. Дезинтеграция Абсолюта десницей займёт около 15 секунд. Но у нас их уже не было. Мора тоже не успевала вышвырнуть боеголовку в теневую нору. Слишком большая штука. Очень мало времени. Небольшие шансы вырваться из зоны поражения были только у вингеров. Если они на форсаже стартуют прямо сейчас… Все остальные инки Первого Легиона и жители Святого Ургента обречены. У меня оставался единственный способ их спасти. Плохой. Очень плохой вариант. Однако альтернативой ему была окончательная смерть. Причём не только моя. В короткий, как взмах ресницы, долгий, как столетие миг, я со слепительной яркостью понял, что другого варианта не предусмотрено. Этот ход в партии давно и сделан не мной, не святыми, не кричащей, И даже не теми, кто продал им абсолюты кода активации, чтобы избавиться от двух врагов одновременно и заодно подставить первый легион. Кому же ещё придёт в голову стирать с лица земли крепость святых абсолют оружием, а существом, что сидит за гранью в ожидании очередной жатвы душ? Значит, пришла пора нам снова встретиться. Я принял решение. Отдал приказ море, одновременно отправляя предупреждение супермонаде. Ярко вспыхнул знак доминанта. Зная, что Мику попытается спасти меня в крипторе Десницы, и это будет означать гибель всех остальных, отключил нейросеть. И за секунду до взрыва активировал Дардаат. Я не знал, что со мной произойдёт. Точные последствия применения Дара не изучены. По известным данным, Прометей использовал его дважды. Первый раз остановив побоище во время Красной Битвы, а второй — на Чёрной Луне, чтобы спасти уцелевших инкарнаторов. Именно тогда, по словам Арахны, на свет появился Сферот. Я не знал, сможет ли освобождённая сверхсущность противостоять Абсолюту, но знал, что выплеск энергии в точке прорыва уничтожит любой земной механизм. Еще ещё я чётко понимал, посмотреть на мои действия обязательно придёт хозяин багрового разлома. Ибо одна из граней дара — это его призыв. Показалось, что стоявшие за мной инки мгновенно уменьшились, но всё было наоборот. Это я вырос, увеличившись в росте настолько, что жалкие скорчившиеся фигурки внизу казались муравьями. Нечто подобное происходило с сознанием. Секунду назад бывшим моим. Оно разорвалось, претерпевая стремительную метаморфозу. Из того, кто считал себя инкарнатором с позывным Грей, проклюнулось наружу гораздо большее. Как бабочка, вылезающая из куколки на свет, появилось создание превосходившие меня прошлого, людей и прочих инков настолько, насколько человек превосходит насекомое. Существо совершенно иного порядка, рождённое в грани, как сплетение душ. Сферот. Время и пространство больше не имели значения. Абсолют казался жалкой занозой у ног, незначительной иголочкой. Его корпус дрожал, расходясь огненными трещинами, готовить взорваться волной ядерного распада и гибельным тахионным импульсом. То, чем стал я, протянула руку, очень знакомым жестом, как будто накрывая боеголовку ладонью, и абсолютно мгновенно погас, отдав мощный заряд А-энергии, отозвавшийся незначительным уколом. Он превратился в обычный кусок кристалл материи, утративший смертоносную начинку. Ослепительно синяя вспышка, как первая беззвучная зарница надвигающейся грозы. То, чем я был, выросло ещё больше а затем оно обратилось к крылатым вихрем, мгновенно накрывшим весь город. Это было страшно. Замершие в полёте, как остановленная голограмма, флайенги и вингеры, зависшие в воздухе пули и застывшие клубы дыма, и призрачный ветер, молнии азур, бьющие из растущей энергетической воронки. Жуткое предчувствие близости грани. То, чем я стал, не могло остановить этот процесс, ибо такова ещё одна грань дара. Застывшие фигуры инков и людей задрожали, раздваиваясь, приобретая множество силуэтов. Из них выходили призрачные двойники, вытягиваемые непреодолимым притяжением, центром которого был я. Какая-то часть сознания ещё оставалась человеческой, и теперь она осознавала, чего испугался Ахриман в теле левши. Я понял, откуда пришли прародители Бинаши и кем они были, какую онтологическую функцию выполнял Стеллар. Процесс поглощения чужих душ был невероятно схожим. Разница заключалась лишь в том, что общей манифестацией «Синей птицы человеческого роя» сейчас выступал новорождённый сферот. Прорыв. Он начался мгновенно в том вихре, которым был я. Мир изменился, покачнулся. Его осенил свет новых небес, или, вернее, огонь преисподней. Я ощутил саму суть этого парафизического явления которая вовсе не открывает порталы в параллельное пространство, духовный мир, населённый осущностями, а скорее создаёт точку бифуркации, некий прокол бытия, приближающий к нам грань. А пространство всегда рядом с нами, как запах краски рядом с только что нарисованной художником картиной. Но он недоступен персонажам этого полотна, как невозможно для них концепция и назначение самой краски. И только когда в холсте возникает прокол, дыра, неожиданный разрыв, они соприкасаются с катастрофическим изменением даже не реальности, а сути мироздания, которые не могут толком и ощутить. Прорыв. Синий экран смерти для человеческого восприятия. Нет таких слов, нет таких понятий. Наша реальность задрожала, исказилась, смешалась. Близко и бесконечно далеко находились инки и люди, упавшие бесчувственными телами. Близко и бесконечно далеко визжала кричащая, призванная святыми хищная азурсущность, чем-то напоминающая Ахримана. И я ощутил его. Огромную, неповоротливую отварь, вызывающую запредельный ужас. Она протягивала свои щупальца во многие миры, как жирный затаившийся паук. София была абсолютно права. Слизняк из разлома был лишь тенью. Земной персонификацией этой твари. Его уничтожение ничего бы не решило. Даже по сравнению с моим сферотом он казался настоящим колоссом. А Хриман, даже такой мощный, как кричащая, и вовсе был для него просто трепещущей бабочкой. Он слезнул её походя, как будто даже не заметив. Выдохнул, если можно использовать такое слово «бурю перемен». И посмотрел, если можно использовать это выражение на меня. Мы соприкоснулись. Ментальный зов накрыл со страшной, неизмеримой силой, пытаясь проникнуть внутрь того, чем я стал, подхватить и увлечь, как торнадо вырывает с корнями старое, глубоко вросшее в землю дерево. Мощь роя и давление супермонады, испытанные в Фиордесе, были лёгким ветерком перед ураганом зова Даат. Но сейчас им противостоял не инкарнатор Грей, а нечто большее. Борьба длилась меньше мгновения или сотню лет. Тысячи вырванных из тел инков и людей душ продолжали вращаться вокруг меня, и они, как будто придавали сил. Зов был не властен надо мной, над ними, а затем дат усилил напор, словно удивленный сопротивлением, и ураган превратился в бушующий яростный шторм. Он увидел, узнал, снова посмотрел на меня с разных сторон, взвешивая и оценивая, не так тщательно, как в первый раз, но с большим интересом. И удивлением. Но не только Даат узнал, что ему нужно. Взаимопроникновение дало возможность тому, чем я стал, тоже воспринять ментальную суть кошмарной твари. Частично, фрагментарно, но безошибочно. Он тоже боялся. Рождение Сферота стало для него опасностью. Моя ментальная мощь оказалась неожиданностью. Давний эксперимент пошёл не по плану. Из безобидного подопытного кролика... Меня переквалифицировали в опасного питомца, способного при неосторожности оттяпать палец, но при этом очень перспективного. А ещё он узнал, какие приказы отданы, и увидел, что немного брахмачастиц уже брызнули в контур звёздного выстрела, разогревая ареактор, реактор а своды ледяного грота начали с грохотом раздвигаться, открывая ночные небеса Фиордоса. Время остановилось, да, от уже проделывал такие штуки, а затем как будто потекло вспять. Вихрь окружающих вокруг меня душ распался. Буря перемен втянулась в закрывающееся око прорыва, а незримые щупальца червя отдёрнулись из нашей реальности, на мгновение вспыхнув коротким посланием. Я вновь обрёл человеческое сознание. Рывком, нокаутирующим переходом. Будто не произошло трансформации и не было никакого сферота, поглощающего души. Даже тело моё, настоящее. Вот только это была никакая нереальность. Я вспомнил это место. Уже однажды бывал здесь. Сумрачная пещера, потрескивающий костерок и два плоских камня возле него. Я осознал, что сижу на одном, а напротив меня фигура в плаще защитного цвета, греющая руки над язычками пламени. «Да», — подтвердил незнакомец, хотя глупо было бы его так называть теперь. «Зачем? Ведь история ещё не закончена». — Что? Зачем ты это делаешь? — глухо повторил он. — В этом нет логики. Не хочу, чтобы они умирали. — Глупо. Вы уже мертвы, а люди все равно умрут, — осуждающий покачал головой собеседник. — Через мгновение или через двадцать лет не имеет значения. — Я тебе их не отдам. Червяк вздохнул, как человек, вынужденный объяснять упрямому ребёнку прописную истину. Ты должен выполнить своё предназначение. Ты подтвердил сделку. Я не знал, о чём вы договаривались с Прометеем. Это не имеет значения. Я тебе их не отдам, — упрямо повторил я. Твои эмоции не имеют значения. Ты подтвердил сделку и должен исполнить договор. И что будет, если я не исполню? Тогда я заберу не только тебя, но и всех остальных. «Вообще всех твоих подопечных?» «Я постараюсь этого не допустить», — ответил я. Затем сложил пальцы, вытянув указательный и подняв большой, и упер воображаемый пистолет себе в висок. «Ты их не получишь, и я не смогу выполнить наш договор, если буду мёртв». Мой расчёт был в сущности прост и очень, очень опасен. Я был нужен, да, ад, очень нужен. Я чувствовал это видел в воспоминаниях Прометея, прочитал в его странных эмоциях. Он не мог позволить, чтобы все его труды сгорели в залпе звёздного выстрела, который сейчас, прямо сейчас, нацеливался в центр зарождающегося прорыва. Единственное, чем я мог реально угрожать ему, это собственной смертью. «Звёздный выстрел», — сказал Червяк. «Ты подстраховался. Но это не решает нашу проблему. Меня ты не уничтожишь». Только себя и всех этих людей. Что это даст? Они всё равно погибнут, так или иначе. «Разница в том, что ты тоже проиграешь», — ответил я. «Ты в отчаянии. Кажется, это называется шантаж. Ваш вид не способен принимать рациональные решения. Ты действительно готов умереть». Это не было вопросом. Старый червяк мог оценить мои намерения и решимость идти до конца. Он видел звездный выстрел в моей памяти. И он уже принял решение, потому что буря перемен исчезла. Да, ты больше не лез в реальность своими жуткими щупальцами. «Надеюсь, что захвачу тебя с собой», — прохрипел я. «Меня ты не уничтожишь. Открою тайну. Для этого тебе придётся войти ко мне». Он вдруг откинул капюшон, и я снова увидел своё лицо с неприятной покровительственной улыбкой. «Ладно, на этот раз я сделаю, как ты хочешь» ведь время не имеет значения, а у тебя его совсем мало. Я буду ждать. Мы ещё увидимся, Сферот». И всё кончилось. Я очнулся. Лежал прямо на абсолюте, как будто хотел накрыть огромную торпеду своим телом. Бесполезный мёртвый кусок изменённой материи. Он больше не был опасен. Голову разрывала нестерпимая боль. Кожа светилась а по рукам скользили разряды а -энергии. С опозданием включился интерфейс Стеллара, тут же заполнившийся бесконечной чередой сообщений. Сформирована нейросфера, сформирована нейросфера, сформирована нейросфера. Битва в Ургенте была закончена в одно мгновение. Резкий ветер разогнал дым, лежащие на улицах люди и инки медленно вставали, один за другим, но они начинали сражаться. Это больше не имело значения. Они опускали оружие, и все, как один, безошибочно поворачивались в мою сторону. Сотни лиц, тысячи взглядов. Те инки, что стояли около меня, тоже ожили. Алиса бросилась ко мне, опустилась рядом, прижалась мокрым лицом к моей руке. Кажется, она плакала. Ворон, глядя мне в глаза, тоже медленно преклонил колено и сделал знак Первого Легиона. «Ай хрипло произнёс он. «Я не зря!» Тогда поверил. Спустя несколько секунд остальные повторили его движение. Все. Даже непримиримые великанши Шийотун. По людям на улицах Ургента словно прошла волна. Инкарнаторы Первого Легиона и фанатики святых вперемешку опускались на колени и делали один и тот же знак. Исходящая от них эмоциональная волна была наполнена возвышенным благоговением, как у людей, узревших настоящее божество даже не ставших свидетелями чуда, а только что переживших его. «Стойте!» — хрипло сказал я. «Почему вы...» «Я...» «Мы знаем», — ответил Ворон с большим трудом, подбирая слова. «Мы... видели... мы... там... были... рядом с тобой... Что вы видели? Грань, Азур, тебя и его, и мир...» В твоих руках». Гулки Бас и Йотун нарушил тишину. «Ты не просто Прометей, ты Сферот. Прости, что не верила. Я обвел взглядом окружавшую меня толпу. Все мы были живы, и это главное. Хорошо или плохо, но они действительно увидели и узнали, что представляет собой созданная Прометеем сущность. И поверили. А это означало, что они пойдут за мной до конца». интерлюдия ожог 9 нападение нет все оказалось гораздо прозаичнее штифт попытался сбежать пока они спали Инкам нет нужды выставлять часовых их роль выполняют нейросети используя все рецепторы организма пока сознание и тело отдыхают вот и сейчас ярость среагировала быстрее чем техмастер отдалился на 20 шагов Он, видимо, хотел с помощью встроенной в свой манипулятор лебёдки забраться наверх, на громадные балки фермы, поддерживающие свод, и уйти, не оставив следов. Но ничего не вышло. Несмотря на то, что абориген Мира Кольца был очень быстр и ловок, с Инкарнатором-воином соперничать он не мог. Напарнице даже не потребовалась помощь. Грязно ругаясь, она притащила его, как котёнка, легко удерживая одной рукой, и швырнула на земь перед зевающим ожогом. «Этот помойный краб меня достал, Астрофатида!» — прошипела она, наградив пленника пинком, от которого тот скорчился и закашлялся. «От него больше проблем, чем пользы. Ожог, давай его спишем, а? Зачем он нам вообще нужен?» «Погоди!» — Ожог слегка поморщился. «Штифт, говорить можешь?» Дождавшись судорожного кивка техмастера, он тихо предупредил. «Больше так не делай. Ещё раз попробуешь сбежать, умрёшь!» «А какая разница, кто меня прикончит? Я всё равно сдохну». Штифт оскалился окровавленным ртом, покосился в сторону прохода в длинный лес. «Что здесь, что там?» «Штифт, мы спасли тебя от уродов не для того, чтобы убивать». Снова поморщился ожог. «Мы не такие кровожадные монстры. Помоги нам. Я обещаю, что мы отпустим тебя, когда достигнем центра эвакуации. Один раз ты уже попытался нас предать. Не делай так больше». «И нам не придётся тебя... обижать. Я даю тебе второй шанс. Но третьего не будет». «В следующий раз он убежит только на длину своих кишочек», — рыкнула ярость. «Один конец я выдерну у него из задницы и буду измерять. Говорят, на тридцать ярдов хватит. Вот и проверим. Мы всё равно не пройдём через длинный лес. Это верная смерть», — скривился штифт. «Вы просто не понимаете. Синяя смерть...» «Мы инкарнаторы. Мы везде пройдём» ответил Ожок с непоколебимой уверенностью. «Разве ты ещё не понял? Люди Длани могут нас выследить там». «Длань не будет тратить своих людей, посылая их в длинный лес», сплюнул кровью штифт. «У него есть и другие слуги. Невидимые, убийцы, пожиратели. Он иногда спускает их с поводка». Ожок вспомнил, что техмастер уже говорил нечто подобное раньше. «Невидимые пожиратели — это, скорее всего, о сущности» подчинённые мощным заклинателем-аниматургам. Как то призрачная акула, что преследовала их после расстрела Флаинга. Очень неприятный отпрос грани. Однако в Тимусе им рассказывали, как бороться с подобными существами. Вне тела анима-инка сильно уязвима для них, но воплоти... Другое дело. Имелись способы защиты, особенно если правильно подготовиться. «А как они нас найдут?» Поинтересовался Ложок спокойно и как будто даже насмешливо. Не знаю, неуверенно ответил Штифт. Но они всегда находят тех, на кого указывает длань». Хорошо, кивнул Ложок. Он извлек из рюкзака и покачал на пальцах ожерелье с азур артефактами Вождя Шив, которые изучал перед сном. Вот такие штуки тебе знакомы? Зубы демонов! Штифт непроизвольно вздрогнул, сглотнул. Их добывают из чудовищ в длинном лесу, в заброшенных секторах. Редкость. Бывают разные. Такие белые, говорят, отгоняют зло. Ага. Ожог лениво потянулся, хрустнув суставами. У него уже не оставалось сомнения в назначении ожерелья из азур-артефактов. Мне бы пригодился универсальный верстак. Где вы чините своё снаряжение, техмастер? А затем они вошли в древесное, влажное, пахнущее гнилостным болотным нутро, длинного леса. Попав сюда, ожог понял, почему это место названо именно так. Действительно длинное и сравнительно узкое, порядка двух с половиной миль в ширину, оно представляло собой безумное переплетение разросшейся флоры, только чудом еще не раздавившее внутреннюю полость. Они утопали по щиколотку во влажной зеленой жиже, а причудливая растительность окружала со всех сторон. Чтобы нормально двигаться, приходилось расчищать каждый шаг в буквальном смысле продираясь сквозь завесы кустарника, лиан и цепких древесных корней. Система Стеллара не опознавала большинство видов. Здесь явно приложила руку А-энергия. Когда-то им показывали видео с гигантскими, бесконечно длинными теплицами города, где выращивалась органическая еда. Так вот, длинный лес был такой же душной теплицей, увеличенной во много раз и заброшенной хозяевами уже четвёртую сотню лет. Всё заросло до такой степени, что прежняя аккуратная археология превратилась в многоярусные влажные джунгли. Огромный микрокосм с весьма разнообразными обитателями. В воздухе велась мелкая мышкара. В болотистой почве и лужах ожог видел следы уползающих змей. Странные горловые звуки доносились из ближайших заводей. С верхних этажей, где за чёрно-зелёным пологом ветвей просматривались кусочки имитированного земного неба, Тоже слышались звуки: хруст, треск, резкие крики. Длинный лес жил своей жизнью, не обращая внимания на незваных гостей. В первые часы пути Ожог немного пожалел, что выбрал этот маршрут. Стало ясно, почему люди неохотно посещают локацию: помимо а излучения и трудности передвижения, местная а фауна оказалась крайне агрессивной. Из покрытых зеленоватой пленкой заводей выпрыгивали. Уже знакомые до переростки, норовя ужалить ядовитым языком. Платоядные псевдолианы пытались обвить и утащить в своё логово. Облако кровососущего гнуса искало малейшие щели в снаряжении. К счастью, захваченная у бойцов длани экипировка была практически герметичной. Это решило многие проблемы. Местные твари не представляли опасности для инкарнаторов, но были неприятными противниками, а передвигаться пришлось где-то по колено а где ты, по пояс в воде, пересекая обширные гниющие водоёмы. Очень опасная дорога без знающего проводника. Пришлось вырубить длинные палки, прощупывая дно перед каждым шагом. Штифт, конечно, лукавил, когда говорил, что в длинный лес никто не ходит. Наверняка здесь добывали органику как отдельные охотники, так и целые партии заготовщиков. Но в целом он не наврал. Сгинуть тут можно было очень просто. Ближе к исходу первого дня Грязные и мокрые, злые и голодные, они устроились на ночлег в обвитых зеленью старых развалинах какого-то здания. Второй этаж оказался целым и относительно сухим, хотя и сюда проникли вездесущие лианы. По подсчётам нейросети, они прошли всего 23 мили, практически миновав область так называемых «зелёных озёр» Кландайка. Дальше, по словам Штифта, начиналась другая локация, «Горная» служащее неким естественным барьером между искусственными биомами. Ожог держал руку на пульсе. Нейросеть контролировала ВОКС-сеть, пытаясь отслеживать перемещение патрулей Длани и изменения оперативной обстановки. Он знал, что противники уже обнаружили тела в заброшенном городе и увидели составленный из них знак. После обыска трупов существовала вероятность, что Длань догадается о взломе своей сети и закроет доступ. Но этого не произошло. Ажок не хотел знать, техническая невозможность тому виной или обычное человеческое разгильдяйство, свойственное даже инкам высоких эволюций. Звёзды пока были на стороне его команды. Он видел, где закрыты переходы и усилены гарнизоны, отслеживал маршруты патрулей и поисковых групп. Пока противник действовал предсказуемо, и это было очень хорошо. В актив первых суток можно было занести 20 тысяч Азур на каждого и парочку зелёных геномов. Так как источник уже был развит до максимума первой эволюции, ожог вложил новые нейросферы в усиление нервной системы, доведя их до пятого ранга. Скорость реакции, координация и рефлексы профессионального акробата при его теневом развитии, предполагающем внезапные нырки в них слой, просто необходимы. Ярость же действовала согласно старой методичке, планомерно поднимая все физические показатели организма. Путь воина был наиболее простым и самым эффективным на первой-второй эволюции, когда сверхчеловеческая сила, скорость и живучесть не оставляли шансов противникам. Впоследствии же, по словам наставников, воины начинали уступать заклинателям и техномантам, хотя у всех специализаций, конечно, имелись свои сильные и слабые стороны. На фенотип сильно влияли генные модификации, в идеале работающие в связке с естественными апгрейдами. Но кроме непробиваемой кожи, взятой с вождя племени Шив, они не нашли больше ничего подходящего. Зелёные геномы болотных обитателей, может, и не были совсем дренными, но Ожог не хотел тратить три драгоценных слота на ситуативные модификации. Он был уверен, что им ещё достанется что-нибудь более интересное. И очень быстро оказался прав. Спокойно отдохнуть им опять не дали. Как только искусственная ночь сменила искусственный день, Древние механизмы всё ещё исправно работали. И длинный лес залило темнотой. На охоту вышли твари куда более опасные. Ожог предполагал, что так будет. Из рассказов штифта было ясно, что азур-мутация фауны аркологии следовала знакомым путём. Из популяции морфов рано или поздно выделялась особь-суперхищник, занимавшая верх пищевой цепочки. Пройдя одну или две эволюции, она становилась уникальным тиферет, Зачастую носителем интересного генома. С такой тварью они и встретились ночью, когда она взяла в осаду строение, облюбованное для ночлега. Местный босс явился сам, и стало понятно, почему люди обходят стороной длинный лес. К счастью, благодаря способностям ожога его визит не стал неожиданностью. Скорее наоборот. Инкарнаторы ждали гостя, уже примерно представляя, с кем будут иметь дело. Гибкое и длинное существо системы стеллара обозначила змееморфом. Хотя внешняя тварь больше напоминала помесь анаконда с аллигатором, где-то оставившим ноги. Несмотря на их отсутствие, передвигался змееморф изящно и очень быстро. А когда впал в бешенство из-за полученных ран, вообще превратился в безумно опасного противника. Схватка длилась больше получаса и стоила ярости двух инкарнаций, а ожогу одной, но очень неприятной когда возрождаться пришлось практически в желудке чудовища. Собственно, это и стало стратегической ошибкой хищника. Инкарнатор ушёл через них слой, оставив внутри термическую гранату. В результате 12000 тысяч азур и бонусом отличный ярко-фиолетовый геном змееморфа, прекрасно подходящий бойцу физику. Ожог бегло осмотрел его свойства и без колебаний передал напарнице. Осморегуляция и анастомоз вряд ли могли пригодиться. А вот гормон хищника, дающий контролируемый выброс, норадреналина, для неё был наилучшим выбором. Гормон ярости для ярости. Он полностью мобилизовал организм с помощью энергетического прилива, что вкупе с высокими показателями физического развития и ки-усилением на короткий срок должно было превратить ярость в настоящую машину смерти. Правда, в этот момент происходило некое помутнение рассудка, и от неё требовалось держаться подальше, Но когда это было иначе? «У меня уже два генома, а у тебя ноль», раздосадованно заметила ярость после боя. «Ничего не хочу сказать, но не мешало бы тебе тоже». «Думаю, у меня ещё будет возможность», усмехнулся Ожог. «Если штифт, конечно, не наврал». Он и сам понимал, что уже значительно уступает напарнице, как боевая единица. Все его оспособности очень полезные, но, по сути, вспомогательные трюки. Однако Ожог не собирался спешить. Он всегда считал, что лучше подождать и взять весь банк, чем довольствоваться мелкими выигрышами. На следующие сутки они вышли в новую природную зону. Густая растительность неохотно уступала жизненное пространство к каменистым склонам. Настоящие скалы, серые и чёрные, постепенно переходили в имитацию невысоких, искусственных, но всё-таки гор. Здесь они впервые увидели небо длинного леса, полностью имитирующее земное. Таинственные древние механизмы всё ещё работали. По скупым рассказам Штифта, бригада вездесущих техмастеров поддерживали их исправность, потому что уцелевшие артерии жизнеобеспечения были едиными и нельзя было отключить длинный лес, не повредив снабжению важных секторов. Кроме того, он выполнял важную функцию производства кислорода и органической массы. Центр эвакуации приказывал поддерживать энергетические коммуникации, И Ожог прекрасно понимал, какие цели преследует длань. Старые тропы плохо сохранились, и инкам пришлось проявить навыки скалолазания. Выйдя на открытую местность, они почти сразу столкнулись с новыми противниками, на этот раз крылатыми. Похожие на доисторических птеродактилей существа атаковали их прямо на скальных кручах. И им пришлось дать бой, отстреливая из импульсных копий и добивая в рукопашную. Настоящие монстры. Кожистые крылья, зубастый клюв, цепкие когти. Они отвязались только после того, как ожог с яростью – штифт активно помогал – перебили почти половину стаи. Азур с каждого птеродактиля падало немного – три-четыре сотни. А вот очередной геном, хоть и зелёный, оказался очень полезным. Азурическое зрение. Ожог имплантировал его без малейших сомнений. Эта модификация считалась базовой для любого заклинателя. Способность видеть в А-диапазоне практически бесценна. Тирозавры попортили нервы, но зато теперь у них было мясо. Настоящее, неотравленное жабье и неотвратительное на вкус змеиное. Найдя укрытие, старинную искусственную пещеру, в прошлом явный кемпинг для альпинистов, они развели огонь и наконец-то нормально поели. Сушёные насекомые и брикеты прессованной дряни из центра эвакуации уже не лезли в горло. Даже штифт показался довольным жизнью и как будто воспрял духом. Облизывая блестящие от жира пальца, он сообщил, указывая на длинный шпиль-колонну, давно маячивший на горизонте. «Уже близко! Там! Если поднимемся наверх, там то, что ты ищешь!» Ожог знал, что так и есть. Согласно карте, шпиль-колонна была узловой технической станцией, одной из точек, которую обслуживали бригады техмастеров. Там существовали переходы в зоны изнанки коммуникаций Мира Кольца и узел опломбированных выходов в другие сектора. Одна из крупных развязок аркологии. Дело оставалось за малым. Дойти. Всего-то 20 миль, но больше половины — через местность, помеченную знаками А-энергия и техногенная катастрофа. Её первые следы они увидели, покидая горный биом. Разбитое небо, так это назвал Штифт, В искусственном небосклоне зиял грандиозный, нескольких миль в диаметре пролом, дыра из рваных шестиугольников, открывающая каверну невероятных размеров, в глубине которой среди скрученных и изломанных исполинских конструкций виднелась далёкая-далёкая ослепительно-синяя точка. Исходящее от неё потустороннее свечение, подобно лучу от огромного прожектора, ложилось на изломанное пространство внизу, казавшееся техногенным хаосом, состоящим из обломков, когда-то рухнувших сверху конструкций. «Синяя смерть», — пробормотал испуганный штифт. «Мы не пройдём под ней. Никто не проходит». «Что это за хрень, ожог?» — поразилась ярость, глядя вверх. «Видимый азур нимб. Похоже, что от уцелевшего осколка», — пробормотал ожог. «Или его части, завязшие во внешних щитах. Странно, что не произошло разгерметизации». «Сектора за разбитым небом мертвы. Все ярусы залиты холодной пеленой ещё во времена первых. Очень многие погибли тут», — настаивал Штифт. «Теперь ты видишь. Опасно. Очень опасно. Мы должны найти другой путь». Вместо ответа Ожог внимательно всмотрелся в сторону развалин, озарённых азурическим светом. Они казались пустыми и мёртвыми. Но это было обманчивым ощущением. Погрузившись в теневое восприятие, он мысленно промчался туда лабиринт хаотичного нагромождения смятых металлических конструкций и каменных обломков. Во-первых, требовалось составить верный маршрут. Заблудиться среди развалин рухнувшего свода проще простого. А во-вторых, обнаружить те опасности, о которых предупреждал проводник. Свежее азурическое зрение пригодилось. Совсем скоро он увидел медленно плывущих среди и над развалинами призрачных мотыльков. Они бездумно кружились в лучах Аэнергии, обжигая своей пустотой. Наблюдая за ними и получив доклад Кагитора, ожог всё понял. А энергеты? Одна из разновидностей воидов. Неважно какая, все они смертельно опасны для людей. И для инкарнаторов тоже. Он очнулся, вынурнув из Никса. В упор взглянул на штифта. Те, кто умирает от сеней смерти, ведь не страдают физически, просто становятся пустыми оболочками, теряют рассудок, а потом умирают. «Верно?» «Да», — ответил проводник. «Откуда ты знаешь?» Вместо ответа ожог протянул ему на ладони несколько азур-артефактов, тех самых клыков из разобранного ожерелья. Во второй пригрыше не столько же ярости. В а-диапазоне осколки были окружены язычками призрачного огня. «Один повесь себе на шею, остальные на руки, на голову, на пояс, куда угодно. Важно, чтобы они касались кожи». «И один держите перед собой наготове, как оружие, ясно?» Он не знал точно, сработает ли его трюк. Азур-клыки обладали поражающим фактором и, по идее, должны были отпугнуть энергетических созданий. А электродуговой боевой модуль, снятый с обсервера, должен убедить их окончательно. Ожог уже догадался, зачем дронов оборудуют детектором осущностей и поражающим оружием. Таким образом, длань охранял границы своих владений от подобных существ. А значит, их шансы пройти сквозь синюю смерть достаточно велики. «Бежим как можно быстрее! И старайтесь не думать!» Это был очень странный бег. По гулким коридорам между раздавленными решётчатыми фермами и изменёнными обломками пласта бетона. Счётчик А-излучения прыгал от среднего к сильному, За ними вился длинный шлейф призрачных мотыльков, которых видеть по-настоящему мог только ожог. Видеть — да, а вот чувствовать накатывающее тяжелое безумие, кошмарную чужую сущность, лезущую в твое сознание, чтобы насытиться, оставив после себя звенящую пустоту, могли все. И яростно отмахиваться от невидимого врага, сжимая в кулаках осколки. Войды отдергивались, натыкаясь на защиту импровизированных амулетов, Но она была надёжной. Стоит остановиться, и торжествующая стая набросится со всех сторон, проникнет в бреши, сожрёт и выпьет всё, что представляет собой сознание. Ожог периодически оборачивался, бил атакующее скопление разрядами вырванного у дрона жала, заставляя рассеяться. Выигрывал несколько секунд для штифта и ярости. Зона под разбитым небом занимала всего 10 миль, но без заранее проложенного нейросетью маршрута Они бы безнадёжно заплутали в хитросплетениях техногенного лабиринта. Ожог беспощадно подгонял отряд, чувствуя себя как канатоходец над пропастью. Он не ожидал, что воидов так много, и что они будут так назойливы. Бег. Молния разряда в гущу призрачных тварей. Снова бег. Мелькающая спина проводника и радужные, расплывающиеся пятна энергетов сзади, спереди, по бокам. Пот разъедает глаза. В голову ввинчивалась безумная боль. Войды облепили его со всех сторон. Разряд, разряд, разряд. Только образ лединки помогал удержаться в этом аду. Но и он постепенно тускнел. Ожог уже приготовился к худшему и проклял себя за самоуверенность, когда вдруг почувствовал, что атаки слабеют, а большая часть призраков отстаёт. Стена Азур-Свечения осталась позади них. Исполинский пролом в небесном своде больше не нависал над головой. Ярость схватила его за руку. Они почти кувырком покатились по крутому склону. Рядом съезжал вниз штифт. С совершенно безумным видом. Развалины под разбитым небом остались за спиной. На горизонте виднелись зелёные, покрытые буйной растительностью холмы и обвитые лианами опоры из полинского шпиля колонны, уходящего в небесный свод. До цели оставалось совсем немного. Ожог улыбнулся и тут же нахмурился. Он снова вспомнил, что льдинка не снилась им уже целых две ночи.